Глава четвертая. Приглашение. Сирете Балотина, заместитель архимага Касианодорин. Удушливый и жаркий климат не понравился с первого вдоха. Однако больше всего поражали и вместе с тем раздражали деревья из полины и, конечно же, мох зеленый, кустистый. Он рос повсюду и даже на коре. Лускан меня раздери. Быть не может, лиса, серете, я же о них только в книге и читала. Похоже, не зря, ведь делать тут, откровенно говоря, нечего, разве только за дриадами пошпионить. Что мы тут забыли? Пока еще просто уточнила я, покрепче перехватила магические книги и прислушалась к трелим насекомых. К слову, одна сложная ответ гиганта о многом мне поведал. Переговоры, и это безусловно интересно. А может быть даже увлекательно, но не могли бы мы поговорить в более приемлемой обстановке? Честно говоря, у меня и в мыслях не было намекать на интимную тему, но, видимо, поняли меня превратно. Ох уж эти самцы! Так еще и лежать животом на плече одного их яркого представителя было не совсем удобно, а точнее, совсем неудобно. При непременно дева. Сменим обстановку и поговорим. Грубая интонация Архира изменилась до бархатного баритона, задевающего глубинные струны моей души. И если бы не зудящая пятка, я бы абсолютно точно влюбилась. Возможно, ведь этого мне как раз и не хватало. Жила я себе, понимаешь, жила, грызла гранит науки, училась, стажировалась, проходила отбор на штатного королевского мага в задрипанном Рагне. Затем пошла на повышение до заместителя архимага, а все для того, чтобы встретиться с этим белобрысым Архиром. Да уж, замечательная перспектива карьерного роста. Но пятка чесалась просто очень и очень адски, не выдержала и подняла колено, резко дернув его в бок и вверх. Архир, пытаясь опередить сумбурные движения, собственно меня, его ножи. Переместил удерживающую руку на мое бедро и промахнулся, схватил правее и ниже копчика, пошляк. Но не успела я ответить, вскинув руки для удара, а его мускулистую спину, как смутившись, гигант отпустил мою, скажем так, нижнюю часть спины, и я начала заваливаться вперед, планируя носом прямо в чавкающую и булькающую жижу. Однако в последний момент меня все-таки поймали. потому мутную прелесть опробовали только кончики моих волос. М-да, абзац, причем полный. «Э-э-э, клешни убрал!» проорала я из-под юбки, взметнувшейся к голове в полете, в то время как мои ничуть не кружевные панталоны наконец дождались внимания мужской особи. Не впечатлили, судя по прозвучавшему сверху смешку. Затем он меня быстро развернул, удерживая за талию, и поставил на ближайшую кочку. Вот я все бы стерпела, все, наверное. Да только во время собственных кульбитов чуть не потеряла очки, съехавшие на нас, и все-таки уронила словарь. Ох, допустим, за очки я не переживала, ношу их для виду, чтобы Архимаг не приставал, а точнее не разглядел во мне женскую особь. Но за словарь я бы повесила за большие пальцы ног над кишащими гадкими тварями безной. Печально булькнув напоследок, фолиант исчез где-то в глубине этой противной тресины, а еще в довершении всему жижа с кончиков моих волос неприятно стекала по позвоночнику и груди, пачкая платье. Брррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр Ну, или нагнись, чтобы я дотянулась, отшлепать быть тебя, вопреки всем нормам приличия, сказал так, сверкнув очами, предок ящериц, но никак не драконов. А ведь он меня провоцировал, да? Поэтому не удержалась и выставила вперед освобожденную от словаря руку, решила сотворить заклинание. И несмотря на попытку перехватить управление моей магией со стороны Архира, по завершению призыва стихии болото разметало над доброй десяткой метров воздушным ураганом, оставив лишь твердый грунт на дне. Ко всему прочему промороженный до состояния льда моими следующими чарами. Сам гигант вовремя сотворил щит, поэтому остался целым и невредимым в смысле относительно сухим и чистым. А жаль, даже очень. Ведь месть и не свершилась стольком. Но кто сказал, что на этом у меня все? Спрыгнув скокки на хрустящую и скользящую землю под ногами, я чуть было не поскользнулась, однако удержал равновесие, медленно продвигаясь к этому гиганту. Добралась и поняла свою ошибку. Абсолютно точно. Не дотянусь. А с левитацией у меня всегда были трудности. Черт! Чтобы Эдакая сотворить ему в отместку. Увидев мои затруднения, понятливый Архир состряпал скорбную мину, подрагивая уголками губ. Он наклонился в мою сторону, чтобы подставить щеку для удара. Вот только легкая добыча никогда меня не прильщала, поэтому я стояла в полном замешательстве. Ну, долго мне еще ждать? Подгонял меня предок ящерец. Может быть, дева наконец отомстит за попранную честь и достоинство? Да перейдем к более приятным делам. В ответ все никак не могла придумать новый способ ему отплатить, так скажем. Однако еще какая-то пара секунд молчания, и я наконец придумала, невольно вспомнив свой недавний опыт. Точно, вытаскивала как-то раз Ромара, на моё счастье только из общего зала не очень приличного заведения ради одного архиважного дела, кстати, по заданию самого первого советника короля. Тогда я и увидела один прием, от которого наш бабник чудом не выпрыгнул из штанов, готовый послать всех к праотцам, лишь бы не оставлять свою грудастую пассию в объемном парике и мизерном платьишке, недолго думая применила его ради мести. «Я подумаю», — прошептала на ушко архиру низким, шепчущим голоском, как та куртизанка, правда, укусила его за верхнюю часть уха вместо мочки. Звонко чмокнув напоследок. Вот что значит ошеломляющий эффект на лицо. Пару секунд после этого, наблюдая за его реакцией, думала, пришибет и не моргнет, но нет, вроде бы обошлось. Стоит молча и ничего не предпринимает. А несколько минут спустя, лишь черные вены, выступившие на теле, спрятались обратно под кожу. Вовремя, потому как в следующее мгновение наш тет-а-тет -тет прервали. Рогатая и копытная девушка, поросшая до самой шеи мелкой лоснящейся изумрудного цвета шерстью, разожгла мое любопытство с небывалой силой. Дриада, живая! Да, да, да! Эта женская, судя по хрупкому телосложению, особь на мгновение недовольно глянула в мою сторону и повернулась к серакожему, пропев: "О великий принц Шиар Шиан, позволь пригласить тебя." О предок драконов разделить с нами вечер скорби по ушедшему Олвалиоссе? Позволяю, произнес Винценцо сный, затем подхватил меня в очередной раз на руки и пошел за диковинным существом. А я даже не возражала и уже ничуть не жалела, что очутилась здесь. Это ж они сейчас ритуал погребения того самого старейшины Олвалиоссе проводить будут. Ах! Держите меня семера, как всегда говорила наша Риана, испытывая наивысшую степень энтузиазма.